33. Доктор Дар Гал. Приписываемые дневники. Час от часу не легче. Экспедиционный отряд и без того тащит с собой чрезвычайно много барахла. Но теперь у нас прибавилось что-то вообще ни к селу, ни к городу. Теперь с нами ребенок. Не совсем грудничок, но маленький мальчик годиков четырех, не более. Мы подобрали его около того подобия тропы, которой пытались следовать, последние несколько часов. Весьма возможно, что мы его вообще бы не заметили, если бы он затаился. Однако он ревел так, что не услышать и не найти было попросту невозможно. Туземный мальчик достаточно ухожен, если по тутошним меркам. Практически все тело покрыто татуировками. Рисунок не угадывается, просто набор цветных полос и спиралей, как круглой, так и квадратной формы. Увидев нас, ребенок затаился, умолк, даже попытался спрятаться. Никаких взрослых поблизости не наблюдалось. «Потерялся — Потерялся? — спросил Жуш Шаймар. — Понятное дело, не Туземчика, а мастера-охотника Дьюку Ирнаца. — Все может быть, — пожал плечами наш проводник. — Маловато для самостоятельного существования, — прокомментировал Жуш Шаймар. «А может быть, что его маму с папой хапнул какой-нибудь волк, к примеру?» «Все, может быть», — совершил самоповтор Дьюка Ирнас. «И что теперь?» — поинтересовался начальник экспедиции. «В смысле? Вы у меня спрашиваете, профессор Шаймар?» «Я не знаю». Проводник помолчал. «Вообще-то теряем время. Тут, знаете, господин профессор, лес вокруг. Народы тут живут дикие». Может, им, когда жрать нечего, так вот таким образом они от лишних ртов-то и избавляются. — То есть его намеренно бросили, да? — Хотя... — В смысле, можно ведь запросить через наших собственных аборигенов, так? — Не думаю, что он ответит что-то путное, но мало ли. Да и вообще... Дьюка снова помолчал. — Тут еще такое дело, начальник. Некоторые местные племена ведут обмен друг с дружкой. Типа торговли примитивной, если что. Так вот, встречаться нос к носу они почему-то не хотят. Опасаются там друг друга или просто застенчивы. Короче, у них между собой обусловлено место. И вот в этом месте они последовательно оставляют товар, который хотят обменять на что-нибудь. Другие приходят, забирают, если им что-то нужно, а взамен приносят свое. Так вот, бартером и идет дело. То есть вы хотите сказать, мастер-охотник, что данный мальчик – это товар, что ли? Откуда мне ведать точно, профессор? Я как бы это по вашему академическому высказал гипотезу. А зачем кому-то столь маленький ребенок? Я что-то... Масаракш, профессор Шаймар. Да есть миллион и два способа сверху, как пользовать маленького мальчика. Может, его будут растить и сделают воином. Вдруг у них своих мальчуганов не хватка, к примеру. А может, из него к вечеру приготовят филе. Тут все, что хочешь, может быть. Филе, — повторил жур Шаймар. — Ну уж нет. — В смысле, начальник? Вы хотите перевоспитать местных? Хотите встрять в бартерные дела? — Придется нарушить им товарообмен, — неожиданно-решительно выдал Шаймар. — Заберем пацана, а им оставим что-то взамен. Тут народ бедный, пары консервных банок будет, по-моему, вполне достаточно, так? Если вы начнете с ними торговлю, господин Шаймар, а им, не дай мировой свет, это понравится, через два часа ходу обнаружите на тропе целый детский сад. — Хм, — скривился глава отряда, — ну тогда вообще ничего им не оставим, просто заберем с собой. — И куда же мы его денем? — поинтересовался мастер-охотник Ирнац. Внятного ответа он не получил. И все остальные тоже. Вот только теперь в нашем отряде наличествует ребенок. Не имею понятия, насколько это нас затруднит. Может и в пределах нормы графиков движения, а может и нет. Однако сам факт. От кого от кого, но от Жужа Шаймара я лично подобного поступка не ожидал. С чего бы вдруг у профессора археологии проявилась такая гуманистическая струнка? Никогда раньше похожего за ним не отмечалось. А вот наши туземцы насильщики происшествием недовольны. Я попросил Дьюку Ирнаца перевести, что за фразу они теперь повторяют друг дружке вновь и вновь. «Дурной знак», — легко перевел мастер-проводник. «Или так, мальчик заколдован». Понимаю, что живущие в здешних условиях народы вышвырнуты из исторического процесса и до жути примитивны и, как следствие, суеверны. Но все же эти слова заставляют призадуматься. Не слишком ли хорошо все протекало у нас в походе до этого? Но, с другой стороны, как бы я себя чувствовал, если бы Жуж Шаймар распорядился оставить все как есть, то есть бросить найденного пацаненка там, где и нашли? Совесть, она, штука такая. Лучше уж будет так, как будет».